Интерлюдия 22. Отдел расследования преступлений, произведенных или связанных с оккультными целями, а также ритуальными или магическими действиями. Он же неофициально мистический отдел. Хоть каким супермагом не будь, бюрократию тебе не победить. Нет, никто не смел ставить палки в колеса человеку с такой фамилией. Что вы! Просто вежливо просили заполнить очередной бланк записать и заверить актам передачу очередного дела в архив, составить пояснительную записку и так до бесконечности. Особенный оттенок мазохизма всей этой бумажной волоките придавало то, что пока еще начальник мистиков мог тупо послать всех нахрен, и всякие архивисты, клерки из смежных отделов и прочая бумажная шушера, наросшая комом плесени на процессах документооборота в полицейской системе, Молча проглотили бы и как-то утрясли все несостыковки. Он мог бы. Но потеря лица из-за той же фамилии бросит тень на клан. Легчайшую, невесомую, незаметную тень, но из теней сумерки складываются. Десятки поколений работали для того, чтобы создать их репутацию, их уважение. Все знают, что Цучи всегда держат обещания а что, как необещание, обещание, подписанное при вступлении в должность, служебная инструкция. Вот то Доки изжимал зубы, проглатывал очередную многословную матерную тираду и с каменным лицом шел строчить очередной документ. Ямамото и Минако, фамилиями не вышедшие, матерились вслух и громко, но продолжали тянуть и тянуть лямку. Архивные коробки с бумагами потому что электронные носители положено дублировать в твердой копии, по инструкции в трех экземплярах. Башнями вырастали в общей комнате мистического отдела, а потом лично разносились и раздавались под роспись «Не дай -ка ми, какой урод перепутает коробки и что-то вместо полицейского архива уедет, скажем, в городской». Минако, маленькая и хрупкая, вынуждена была еще и помогать себе магией, иначе по три коробки за раз не унести и хоть бы одна сволочь предложила помощь сволочи глазели уступали дорогу предупредительно вызывали лифты сочувствующие улыбались и молчали у японских служащих свои традиции и месть за пренебрежительное отношение в течение нескольких лет вслед за начать дело изливаемое на голоногих таки осуществилась мелочно зато приятно Минака так задолбалась, что неплохую по меркам слабосильных мусорщиков ауру заметила только тогда, когда буквально столкнулась с магом-комитетчиком в дверях. Сил, чтобы вежливо извиниться, у девушки уже не нашлось, и Суговара Коуджи услышал в свой адрес что-то вроде «прошу простить, ходят тут всякий бур-бур-бур-бур». Региональный контролер в ответ не поленился остановиться и вежливо поклониться вслед удаляющейся спине проникновенно извиняясь. Ничего от него не убудет, а злорадную усмешку загнать поглубже. Общий зал мистиков для сугавары буквально орал в магическом диапазоне. Наполовину демонтированная система безопасности на амулетах еще не была отключена, но уже раскомпенсирована, и волны резонанса так и били по шестому чувству мага. Это если не считать силы ауры самого уже почти бывшего начальника отдела. Вот как они тут так работают? Это же оглохнуть нафиг можно. А потеря чувствительности, даже кратковременная, магу будет стоить очень дорого. Сам Цучимикада встретил гостя сидя, ненадолго перевел взгляд от монитора на лицо и назад. Даже с его силой и клановой способностью сидеть посреди какофонии и магии было не с руки. Но, видимо, оторваться от бумажек было еще сложнее. Добрый день. Предельно вежливо, но без заискиваний поздоровался Коуджи и, дождавшись ответа, выложил на стол из портфеля толстенную папку с бумагами. Такую толстую, что на почте ее бы обязательно запаковали в коробку. Я привез вам лично краткий перечень запросов и уточнений на переданные дела, а также комментарии на предыдущую служебную переписку. Послышалось, или от сучи с застывшим лицом действительно долетел еле слышный стон. А также запрос на передачу спецпредметов LA-507. Вот он. Тодоки пару секунд изучал лист запроса, потом устало кивнул сам себе, заблокировал комп и предложил следовать за ним. Закрепленный за мистиками спецхран оказался на минус третьем уровне подвала, за двумя дверями с электронными замками и одним защитным барьером, пропускающим по амулету. Спецхран был практически пуст. Шкафы раскрыты, демонстрируя отсутствие содержимого, а полки девственно чисты. Только большая витрина-морозильник, какие есть в каждом уважающем себя супермаркете, была занята и отнюдь не продуктами. Длинный прямой обоюдоострый меч со слегка оплывшими режущими кромками и двухметровое, частично белое, частично подтаявшее, но малость красноватый наконечник просматривался четко. Копье. Вот, забирайте и владейте. Сомневаюсь, что вам удастся выяснить больше, чем нам. Лед он и в Африке лед, а Эль — просто клинок и копье из-за льда. Лед артефакт по прочности не уступающий стали. Магии в этом артефакте нет. Полицейский эксперт, которому мы оттащили пробы, разморозил и проверил на химический состав. Просто очень чистая речная вода. Впрочем, вы это и без меня знаете. Возможно, слегка обозначил иронию в голосе Цучимикада. Вы сможете найти мезучий или ледяную деву, способную на такое, если демон все еще бродит по окрестностям Такамии. В голосе полицейского мага явно прозвучало невысказанное, и он припрется в город по твою душу, как только мы отсюда уберемся. Сугавара вежливо кивнул и упаковал объект L в специальный контейнер. Все, что нужно, про объект он уже прекрасно знал из переданных отчетов. Информацию по переданным магическим предметам он просмотрел в первую очередь. Так и подставится недолго, если не отслеживать амулеты, которые передает конкурент. Жалко, он не может прямо сейчас проверить предметы и помещения сканирующим заклятием. Чертов этикет! Саммит сучи постоянно пользуются, А тут сиди и гадай, что тебе только что в руки передали. Здание полиции тоже стоит вылезать. С мистиков станется случайно забыть или действительно забыть в суматохе какую-нибудь безбожно фонящую магией гадость, а потери госслужащих не комитета, которые заранее в группе риска, ему сильно подпортят репутацию и карьеру. Клан лучше не подставлять. Поэтому контролер комитета и вынужден был кататься за каждым артефактом или спецпредметом самостоятельно. Был неплохой шанс сразу по выходу из здания полицейского управления разобраться с новой игрушкой, ну и заодно не дать возможности наглым уродам поглумиться над подчиненными. Заниженная самооценка или не дай ками конфликт перед самым отъездом отряда Цучи — последнее, что ему нужно. Ну и посмотреть в офигевшие от наплыва непривычные работы лица чуванливых гордецов тоже было приятным. Вот ведь все же Геморою устроили. Ничего, еще неделя, и они, наконец, уберутся из города. К несчастью, он бы предпочел, чтобы мистики остались. Теперь буквально полтора-два спокойных месяца и проблемы начнутся совсем другие, и светлых пятен впереди видно было пока не так уж много. В частности, вчера мальчишка Амакава, про которого он немного успел подзабыть за всей этой чередой хлопот, отписал, что вскрывать защиту поместья будет в течение двух недель. Интересно как. Впрочем, выделить сейчас кого-нибудь для доверенного отслеживания событий с Юта Куном, было невозможно. Дятлы не все выловлены, а пришить попытку насильственной манипуляции или еще какую хрень по отношению к наследнику одного из старых одиннадцати, хотя видит Ками, вот тут он сработал честно. К нему будет довольно просто. И клан в таком вопросе заступаться точно не будет. Нафиг-нафиг. Лучше просто понадеяться, что мальчишка найдет нужные заготовки. Ставка слабая и спорная, но если сыграет... Половину проблем в минус. Ну а пока остаются старые проверенные способы. Подарить пару-тройку презентов подороже шапочно знакомому начальнику межрегионального отряда подавления магических проявлений и зачистки при комитете, чтобы его бойцы порасторопнее грузились в вертолет в случае горячего вызова, и переконфигурировать систему защиты, чтобы перестало светить во все здание, как маяк в ночи. Чего не знал социальный контролер, так это о том, что, послав Емайл с уведомлением, Амакава Юта удовлетворенно кивнул и махнул сопровождающим грузиться на пригородную собаку. Одиннадцатилетний парень, девушка-одногодка с косой, двое взрослых с небольшими рюкзаками и палаткой и еще одна девушка с короткой стрижкой и деревянным бакеном расположились на сидениях компактной группой И о чем-то оживленно разговорились. Туристы, решившие провести пару выходных на природе. Хотя на взгляд иного взрослого ночевать в палатке для детей уже слишком холодно. Осень же. Но даже самые заботливые японские мамаши – очень сдержанные и вынужденно культурные женщины. Потому ни один из туристов ничего не услышал в свой адрес от попутчиков. Поход за наследством Амакава начался. Запись 132. Ну, здравствуй, дом предков. Как ты тут без меня? Что-то мне подсказывает, что со мной будет не лучше. По крайней мере, придется начать с того, чтобы сломать амулет сокрытого. А что еще придется сломать? Весь остаток дня мы занимались подготовкой к возможным событиям, которые последуют за разрушением амулета. Долго и тщательно подбирали место лежки снайпера за которого у нас был Синдзи Горбаносый, чтобы случайно не подстрелить кого-нибудь из команды переговорщиков в лице меня, Сидзуки и Каши. Ринка с ледяным мечом стала вторым номером засадной команды, вступающим в бой во фланг атакующим, если мы будем вынуждены отступать. Проблема в том, что я, представляя, как выглядит Химари в оконечной форме в манге, не мог сказать, примет ли мечница тот же облик. По идее, да. Не в форме же котенка ей мечом махать. Это я распределяю цели на случай совсем плохо. Ситуация у нас будет 5 против 4. Вроде бы в доме Амакавы никого больше быть не должно. Будет больше 5, просто сбежим, отстреливаясь. По оружию получилось достаточно серьезно: по 3 разрядника у каждого на один разряд. У Ринка дополнительно меч из перестроенного мизу льда. У меня станер разрядник на прямой подпитке то есть общее число молний будет 7. Каши больше полагается на челюсти, горбоносой и свинтовкой. У Мизучи собственная вода, которой мы не поленились и притащили, то есть прикатили 24 бочки, расположив парами вдоль тропы возможного бегства. Откуда бочки взяли? Вода плюс Мизучи – сила, способная создавать бочки даже из воды, то есть изо льда. Разрисовали себе в наглую прямо по двору дома разметку, кто где будет стоять, чтобы не путаться и чтобы не думать, куда сбегать. Пробежались на скорость, убрали ветки, камушки и синяк с моего колена. Еще раз пробежались, убрали в два раза больше мусора, пробежались еще пару раз. Кухня в расположении, ум. но ночевать все равно будем в палатке, на всякий так сказать. Маскировку, сидзуки и каши пришлось снимать еще на подходе, чтобы проверить окрестности. Приятные сюрпризы, вроде преснопамятной Агехи и Ко, были бы совершенно не к месту. Пристрелка рейлгана в образе винтовки тоже прошла не без проблем. Зарядов из победита не так много, чтобы ими разбрасываться. Попутно обнаружили, что магазин из пластика не идеально входит в зарядный пас при перезарядке и на третьем выстреле его перекашивает, заклинивая скобу Генри, которую я без особых раздумий приспособил для обеспечения простейшей автоматики переснаряжения. Хорошо, что магазин вмещает 20 зарядов. На один бой, по идее, должно хватить. Вид в итоге у линейного ускорителя получился такой, что хоть в парапанк вставляй. Толстая труба дула создавала ложное впечатление о калибре, Бело-серый пластик деталей казался каким-то игрушечным, да и прицельные приспособления из мушки и планки с прорезью как-то не внушали уважения. Но с задачей попасть за 100 метров хорошо разогнанной болванкой система справлялась вполне неплохо. В диаметр 10 см Синдзи успешно попадал. Прострелить на контрольный тест стену дома я не дал, потому что за шики вараши, Несомненно, после вскрытия техники тайника тут же засечет повреждение своей фактически части тела, и переговоры точно пойдут труднее. И потом, мало ли какая у моих предков стоит сигнализация. Да, дом, в котором я так беззаботно гулял прошлым и позапрошлым летом, больше не казался мне безопасным. Пришлось настоять, чтобы меньше чем вдвоем в одном помещении никто из нас не оставался. Стены, отрезающие от магического чувства и зрения, не давали в случае опасности заметить ее даже в соседнем помещении. В итоге даже мыться на ночь пришлось группами мальчики-девочки. Благо, горячая вода была. И я опять испытал острый приступ комплекса неполноценности. и не ха-ха, а глядя на идеально очерченные мышцы рук и живота. А что касается ха-ха, я тщательно отворачивался и вообще старался не смотреть лишний раз в сторону демонов, вместо этого пытаясь аутотренингом загнать себе на подкорку посыл вида «Я буду качаться и стану самым мускулистым Амакава за всю историю». Некоторая проблема была в том, что я сам себе не очень верил. Впрочем, буквально через час я получил полную моральную компенсацию и успешно позабыл все обещания. Спать было холодно, и на нас, детей, логично полагался один спальник на двоих. Хотя Ринка безумно стеснялась, но простудиться было бы хуже, чем заснуть вместе в одежде в одной постели. Тем более Мизучи умудрилась ляпнуть, что она уже спала с юта и проснулась вся мокрая. Оу! В спальник я был водворен чуть ли не силой. Горбоносый и пожиратель трупов особо не мерзли, да и лишний слой ткани, ограничивающий их подвижность, мог дорого в случае чего обойтись. Но теплолюбивая Сидзука мерзнуть ночью не пожелала, и в постель общежития добавился еще один постоялец. В спальнике было тепло, девушки меня исправно грели и грелись сами, и мы заснули буквально за пять минут. Да, это было новое и необычное ощущение. Еще там я подметил, что взаимоотношения главного героя, автора мужчины, и описываемых девушек Настолько строго индивидуальны, что можно использовать в качестве маркеров текста. Например, у Игоря Дравина девушки неизменно закидывали ноги на живот, обнимали за шею во сне. Вот это я понимаю сила магии. Я вроде бы тоже маг, да еще и Макава, но правую руку, Сидзука, и левую ногу, Ринка, придавленные соответствующими частями тел девушек, я не чувствовал совершенно. Наверное, потому что я необученный маг, да? Блин, больно же. Шипя и чертыхаясь, мы выбрались из палатки, сделали вид, что умылись из бочки, вода всю ночь простояла в кадушке изо льда. Какая будет температура? И в три пары глаз злобно уставились в направлении поместья, скрытого от нас стеной деревьев. Мне очень хотелось кого-нибудь убить. Иринка с Сидзукой, похоже, тоже. Синдзи и Каши, глядя на нас, разве что не ржали в голос, но молчали и не комментировали, за что им огромное спасибо. Запись 133. Да, нехило мы натоптали вокруг дома. Да и просеки в подлеске смотрятся немного странно. Но лучше уж так, чем вовсе без плана. Внешний вид у нас... М да. Горбоносый в камуфляже и накидки гили осенней расцветки. Винтовка тоже замотана в камуфляжную сетку. Ринка тоже в гиле, но поверх привычных спортивных доспехов, которые после парома в чем-то не уступают пресловутой сфере. И она в таком виде даже бегать может, мы проверяли. Зато Сидзука — фиолетовый укороченный юкати с бантом, которую девочки с матами надевали и завязывали вдвое дольше доспехов и камуфляжа. Сидзука, герой, даже я оценил. Выглядит, кстати, отпадно. И хорошо, что так, а то Ринка слишком нервничала. Зато теперь дуется. Как же, змею показывают лицом, городу и миру, а ей в засаде? А вы пробовали объяснить 11-летней девчонке, что ее место по боевому расписанию в кустах не из-за того, что она лицом не вышла? О, Ками! Каши мы для контраста и представительности Заранее, как и богиню рек, решили нарядить в костюм только в европейскую тройку с запанками, галстуком и прочими финтифлюшками. Каша отнесся с пониманием. Кстати, спасибо, Хероя за вовремя вправленные мозги. Может быть это не так уж важно, но заявляя официальные права на трон, я должен был хотя бы немного соответствовать своим притязаниям. Одежда свиты в таком деле была идеальным решением. Сам я был одет на манер школьной формы. Черные брюки и ботинки, под брюками не видно, а ботинки настоящие берцы, снежно-белая рубашка. У каши в кармане обретался до поры флакон для крови, которую я буду вынужден пустить себе при свидетелях. Больно, неприятно, но иного способа проявить запах своей силы я не нашел. Для усиления последнего я, сцедив миллилитров пятьдесят крови, должен был наложить паром на содержимое и влить четверть резерва. Отработкой кровавого ритуала мне пришлось заниматься всю последнюю неделю. Затянуть рану мне должна была Мизучи, но на всякий случай у каждого из команды по карманам были распиханы пластыри и йод. А еще рации с гарнитурой у каждого. На такие расстояния строительные и радиостанции обеспечивали вполне комфортные переговоры. И на тангету жать не надо, передача идет, стоит заговорить. Так, последняя проверка. Одежда, связь, оружие, расположение людей и аякаси, дорожки, склянка для крови и медикаменты. Все. Я взял метровую деревянную палку, широко раздвинул верандные двери, потом внутренние, потом алтарные и положил под поминальное святилище предков деревяшку. Паром, глядя как наливается синевой под руками, ставшая магическим аналогом сверхпроводника деревяшка, я в темпе выскочил и отбежал на середину двора, на свое место, возле высокой мужской и чуть ниже меня женской фигур. Вшых! Ауры моих хаякаси развернулись на полную, и, вторя им, из глубин дома послышался низкий гул. Хлопок и свечение изнутри дома разбежалось вдоль стен, охватив ослепительным выплеском внутренности помещения, и сконцентрировались в три фигуры. Одну яркую, как электросварка, и две значительно тусклее за ней. Так, вдохнуть и... «Я Юта Амакава, последний оставшийся в живых наследник старшей семьи Амакава. Это я вскрыл технику мистического дома». Я старался говорить не очень быстро и как можно более холодным голосом. После последнего слова я поправил очки, и те снизили яркость визуализации. Теперь я почти нормально без засветки мог видеть наших визави и сразу смог их опознать. Девушка в белом долгополом платье, не только закрывающем ноги, но и как будто растекающемся по полу, дух письма. Девушка в жилетке и короткой рубашке с ошейником, дух волка или собаки. И центральная светящаяся, давящая аурой фигура, низкорослая и молодая на вид девушка в темно малиновой укороченной юкате Зашики-вараши, домовая. А где кошка? Надеюсь, не подкрадывается сзади с мечом. Впрочем, следующий вопрос поставил меня в еще больший тупик. А Макавы, говоришь? А где тогда Химаридона? Куда ты дел Химари? Отвечай или умрешь! Запись 134. Я спокойный, уравновешенный индивид. Нервничаю, не по делу, бывает, но это не мешает мне оставаться в рамках, общаясь практически с любым собеседником. Но довели. Что? Я оставил дома свою кошку, а ты ее куда-то дела? Практически прошипел я неожиданно для себя. Краем глаза заметил, как Сидзука вздрогнула от моего тона. Не то чтобы я не привык, когда мои планы начинают реализовываться самым причудливым образом, но вот такой облом. «Это не я!» Тут же совершенно по-детски начала оправдываться домовая. Она сама ушла через 10 дней после того, как ушел и не вернулся дедушка Ген. Я не хотела ее отпускать, честно, но она сказала, что вернется с наследником, скоро. А уже два года прошло, а ее все нет и нет. И совершенно внезапно для меня Аякаси расплакалась. Вот так, навзрыд, горько-горько. Мне аж не по себе стало. Она что-то продолжала говорить, сидя на пороге но кроме хлюп шмык шмык хлюп э -э, я ничего не мог расслышать. Торжественная встреча сразу как-то скомкалась, растерянные демоны переводили взгляд с плачущей девушки на меня и назад. Я махнул рукой, подошел к плачущему духу и переглянулся с оставшейся двойкой демонов. — Да, это может затянуться надолго, — протянула <ротянуть> девушка конверт и, обратившись ко мне, спросила. — А ты точно Юта? а то я тебя в последний раз в шесть лет видела, а силой от тебя совсем не пахнет. Вскрывающий амулет?» Я кивнул и расстегнул рубашку на пару пуговиц, демонстрируя изрядных размеров прямоугольник. Девушка-собака тоже подошла ко мне и начала сосредоточенно обнюхивать плечо. «Пахнет, похоже, но запах другой». «Правда?» — она критически оглядела меня. «Ты же вырос?» «Сидзука, давай ланцет». Я поморщился и принял из рук каши флакон для крови. Блин, процедурка не из приятных. Кровь из раны набиралась довольно медленно, минуты полторы прошло, прежде чем я позволил мезучи обтереть кровь и заклеить разрез пластырем. Правой рукой я, привычно сосредоточившись, превратил кровь в накопитель и подал энергию. И раз! После протянул сосуд девушки почте. Та аккуратно приняла емкость, И потому, как резко спало напряжение с ее лица, я понял, что меня признали. «Хозяин!» Облапила меня волчица, или все-таки собака, бешено махая внезапно выросшим из-под юбки хвостом. «Ты вернулся, Гинка! Гинка ждала тебя!» И прежде чем я успел что-то сделать, меня смачно лизнули в обе щеки и в губы. «Ух!» Я даже головой замотал от такого напора. Ощущения, когда тебя облизывают человеческим языком, но по-собачьи, весьма своеобразные и мокро, блин. — Генка, Гинка, да понял я, что ты соскучилась. Перекрати лизаться. Я беспомощно посмотрел на белую аякаси, и та жестами показала, что нужно погладить по голове. «О, — О, Ками! С тихим счастливым поскуливанием Гинка плюхнулась на колени, продолжая удерживать меня в кольце рук. Теперь она утыкалась мне носом куда-то в район диафрагмы. Гладя совершенно невменяемого от счастья демона по волосам и теребя за отросшие острые звериные уши, я попытался абстрагироваться от щекотки и от продолжающихся доноситься от домовой всхлипов и опять повернулся к конверту. «Может быть, расскажешь, что тут было с того момента, как меня увезли родители? И представься, извини, пожалуйста, я не помню, как тебя зовут». Покосившись на плачущую подругу, белая Аякасия вздохнула, пожала плечами и сообщила. «Я дух письма Фугурама Дофу. Но ты можешь звать меня просто До Амакавадону. Гинка тебе уже представилась, а что до Зашики Вараши, ее зовут Кая. А что случилось? Когда уходил Гендо Сама, он активировал запечатывающую технику и приказал ждать, пока он не придет, или пока техника не откроет выход сама». Мы прождали полторы недели, и кошка, забрав ясуцуну и тетради, исчезла. Не знаю как, видимо, Гендо сама показал ей, как выходить из сокрытого. Или это Кая ее выпустила, но никто из нас последовать за ней не мог. Согласно последнему приказу предыдущего главы, спустя год мы стали считать, что ваш дед скончался, а Макава сама. Фугурума поклонилась мне, перегибая тонкий стан в поясе, а я задумался. Два года? «Скажи, до. Мой дед, дедушка, он уехал из Найхары тогда весной или летом?» «Летом. Оперативно сработали в социальном комитете. День рождения у меня в первой половине июня. Это было 29 августа 2005 года». «Что?»